мы слишком заигрались с глубиной мы делаем интерфейсы которые принаравливаются к хозяину мы создаём программных слуг которые обучаются лучше живых людей чем может стать программа которая день за днём убивает и которую убивают программа которая работает непрерывно подтягивая на себя по мере надобности огромные ресурсы сети Программа, которая обязана соответствовать любой новой тактике и стратегии противника, которая должна адекватно оценивать человеческие реакции, слышать и понимать разговоры, наносить удары, не просто грамотные и точные, но еще и психологически устрашающие. «Стреляй, Леня!» — закричал Пат. Была ли заложена в императора возможность взятия заложников? А возможность мирных переговоров? Стреляй. Я смотрел на экран и видел, как наливаются светом глаза императора, нарисованный пат в руке нарисованного императора, нарисованная кровь струится из нарисованной раны. Сейчас они оба одинаково нереальны, одинаково мультяшны, что кукла который управляет находящийся в дип гипнозе мальчик, что кукла, которая создана программой, не веди переговоров с тераристами. Я нажал спуск. Взрыв откинул меня в сторону. Костюм чуть джался, изображая удар от падения. Дип, вот радуга в сером тумане, встаю, сжимая ракетамёт. Картстам уже нет зарядов. Нет, один еще есть. Останки императора и пад равномерно раскиданы вокруг. Меня начинают подташнивать. Леонид, я поворачиваюсь и смотрю на Никея. Ей тоже досталось от взрыва. Она стоит на коленях, и оружие в ее руках смотрит на меня. — Ты все правильно сделал, — говорит девушка. — Под умница, он правильно сказал. Это всё неправда. Это игра, это глубина, они умерли не в заправду. Важно, чтобы кто-то прошёл в храм, все это понимали. И кто же пройдёт в храм, спрашиваю я? Мой палец тоже на спуске, это мёта. Кто из нас умрёт быстрее, если мы выстрелим одновременно? И сколько шансов у меня, если я выстрелю первым? Разве это важно? А что тогда важно? Получить письмо. Выяснить, что Дибенка прячет от мира, это важно для меня, говорю я, пройти в храм? Мне кивает Да Стрелок. Я понимаю, но ведь ты уже пытался это сделать. Кто ты, спрашиваю я. Кто ты, Нике? Она молчит, потом чуть улыбается и качает головой. Пока ты не поймёшь сам, я пройду, говорю я и нажимаю спуск. У Нике есть полсекунды, пока последняя ракета уходит в ствол, и ещё полсекунды, пока она преодолевает разделяющую нас 5 метров. Вполне достаточно, чтобы превратить меня в решето. Вот только она не стреляет. Нет, кричу я, когда огненный фонтан вспыхивает в тумане, но даже в глубине не всё можно отыграть назад. Я стою один в туманном моль рядом с горсткой пепла от станками крейзи тосра рядом с кровавыми клочьями тел людей и программа императора один почему-то всегда в конце оказываешься один я кидаю ракетотюль на землю теперь он мне точно не нужен я знаю, что должен сделать, но не знаю как может быть знал крейзи, но его нет рядом Я делаю шаг, и поле боя будто тягивает из-под ног. Я в ночной дне с туманом этим на той, наедине со своим самым страшным сном. Шаг другой. Вначале всегда приходится делать шаги наугад, и когда видишь свет вдали, можно сколько угодно ободрять себя, что выбрал правильное направление. Но я-то знаю. Я не мог его не увидеть, куда бы ни пошёл.